Глава третья. «Жалко все-таки, что Сережа машину продал», — думала Аня, вглядывая сверху в темный пустынный двор. «Сейчас бы, наверное, уже дома был, а в метро когда еще доберется?» Машину Сергей продал сразу же после того, как привез на ней Аню с Матюшей из роддома. Аня тогда ужасно расстроилась. Не то чтобы ей так уж необходима была машина. Куда ей было добираться дальше сада Эрмитаж, в котором она гуляла с коляской? Но она знала, что Сергей привык к машине так, что не представляет себе жизни без нее. Ушастого запорожца подарила ему мама сразу же, как только он поступил на Мехмат МГУ. Антонина Константиновна выиграла деньги по каким-то старым облигациям своей покойной матери и решила, что лучшее для этих денег применение — это осуществленная мечта сына. «А что еще, — Сережа сказала она ему тогда, — я же знаю, ты этого хочешь» а откладывать пол жизни, пока у тебя и желание пропадет. Зачем? С тех пор Сергей повсюду ездил на машине, даже в университет, хотя это, наверное, у многих вызывало раздражение. Принадлежащий студенту автомобиль, даже такой незамысловатый, как Запорожец, уж точно воспринимался не как средство передвижения, а вот именно как роскошь. А может быть, ничьего раздражения это и не вызывало, потому что Сергей все делал так, что каждому, кто рядом с ним находился, сразу начинало казаться, как он делает, так, значит, и надо, и по-другому быть не может. Поэтому, узнав, что он продал машину, Аня расстроилась. «Но зачем же, Сережа?» — спросила она. «А за тем, что для ребенка много всего надо?» — пожал он плечами. «Но мои родители могли бы все купить», — возразила Аня. «Аню-то я не понимаю», — поморщился он. Ну, пусть они просто купят, что захотят в подарок, ладно? А все не надо. Как он относится к новорожденному Матвею, Аня не понимала. Да, она, по правде говоря, не понимала и того, как сама к нему относится. Нет, она, конечно, сразу полюбила этого крошечного мальчика, тем более, что он с самого рождения был славненький, совсем не такой, как младенцы соседок по палате, сморщенная, лысая, красная и даже почему-то желтая. Матвей был хоть и маленький, но самый настоящий красивый человечек, с правильными чертами лица, с пушистыми темными волосами и, главное, с удивительными глазами, ярко-зелеными и такими умненькими, словно он знал что-то такое, чего взрослые и знать не могли. Он просто не мог не нравиться, и он нравился всем. Анин родители прибывали от внука, которого они навещали каждые выходные в полном умилении тем более, что и назвали его по их просьбе в память покойного дедушки. Но при всем этом Аня часто ловила себя на том, что никак не привыкнет к тому, что ребенок — это часть ее самой, и к тому же настолько всепоглощающая часть, что на все остальное просто не остается сил. Невозможно было привыкнуть, что теперь ее жизнь идет не в собственном ритме, а в том, который определяется этим любимым, но невероятно требовательным существом. Ночью невозможно было спать, потому что мальчик хотел есть или просто плакал, так что непонятно было, чего он хочет. Когда он засыпал днем, невозможно было почитать, потому что ужасно хотелось спать, или надо было готовить ему еду. Молока у Ани почти не было, она кормила ребенка грудью всего неделю. Но дело было даже не в усталости. Она не могла привыкнуть к тому, что больше сама себе не принадлежит, и что вся ее жизнь теперь это сплошная оглядка. Здоров ли, матюша? Спокоен ли он, сыт ли он, не пора ли ему гулять? Наверное, это была та взрослая жизнь, о которой ее предупреждала мама и от которой у Ани слезы теперь постоянно были близко к глазам, слезки на колесках. Из-за всего этого у нее и не было времени, а главное душевных сил, чтобы разобраться, как относится к ребенку Сергей. То есть внешне-то все было нормально. Каждый вечер он стирал пеленки, которых за день в ванной накапливалась целая гора. Ночами вставал и пытался укачивать сына, хотя до трех месяцев из-за младенческих газов никакое укачивание не помогало, но, в общем, вел себя как идеальный отец. Но ну, иногда, если Ане удавалось ненадолго вынырнуть из бесконечных забот и тревог о ребенке, она замечала, что Сергей смотрит на него с тем же чуть испуганным недоумением, с которым прислушивался к его движениям у нее в животе. Да и то, что раньше заставляло их ожидать каждой ночи с особенным нетерпением, а вечерами то и дело поглядывать друг на друга с сильным и прямым чувством в глазах. И это теперь происходило как-то торопливо, словно бы тоже с оглядкой, и даже не каждую ночь. Но, в общем, с появлением любимого и красивого сына, жизнь молодых Ермоловых изменилась так сильно, что никто из них не ожидал. И нельзя было сказать, что их обрадовали эти перемены. Единственным человеком, который не испытывал никаких затруднений из-за Матвея, была Антонина Константиновна. Внук не только ничем не потревожил тот мир, в котором она жила, но, как казалось, Аня сразу стал самой органичной частью этого загадочного мира. Свекровь проводила с ним все время, которое бывало дома, и это получалось у нее так же естественно и незатрудненно, как читать стихи в книжечках с крупкими обложками. Она всегда точно знала, почему ребенок плачет, холодно ему или жарко, наелся он или просто задремал с соской во рту, и через пятнадцать минут потребует продолжения еды. Если только не говорила с ним на одном языке, то только потому, что Матюша еще не говорил вовсе, но понимала его лучше, чем Аня, не говоря уже о Сергее. Антонина Константиновна хотела брать ребенка к себе в комнату на ночь, но этому воспротивился Сергей. Все-таки у нее было больное сердце, а вставать на работу ей приходилось рано. Так что бессонные ночи едва ли прошли бы незаметно. Вообще же Аня только вечерами, когда свекровь возвращалась домой, вздыхала с облегчением. Можно было хотя бы на некоторое время не быть на стороже, словно какой-нибудь чуткий прибор, настроенный на чистоту ребенка. И вот теперь был как раз такой вечер. Матюша спал, Антонина Константиновна сидела в любимом своем глубоком кресле, и вязала ему летнюю шапочку с кружевами. А Аня стояла у окна и ждала Сергея. У нее всегда вздрагивало сердце, как только она его видела. Когда он шел через двор, когда открывал дверь подъезда и когда появлялся, наконец, на пороге, каждый раз такой неожиданный, такой непривычный, как будто это не с ним она рассталась всего лишь утром. Этим вечером все было так же, как обычно, но ровно до той минуты, пока Сергей не вошел в квартиру, и Аня не увидела его глаза. Глаза были такие, что она чуть не вскрикнула от испуга. Что у него могло случиться такое страшное? Мгновенно мелькнуло в голове. Вот уже восемь месяцев любые опасности связывались в ее сознании только с Матюшей, с тем, что он простудится или проглотит какую-нибудь пуговицу, которую найдет на полу, или упадет, не дай бог, с дивана. И поэтому все трудности внешнего мира казались ей какими-то нереальными. Сергей заканчивал университет, диплом был уже защищен, оставались только госэкзамены, а после них подготовка в аспирантуру. Что могло произойти такое, из-за чего лицо у него белое и застывшее, как будто он получил известие о смерти близкого человека? «Что случилось, Сережа?» — спросила Аня, глядя в его неузнаваемое лицо. «Анюта, мне, наверное, придется уехать», — сказал он, не проходя в комнату и даже не раздеваясь. «Как уехать?» не поняла она. «Сейчас?» «Нет, нет, не сейчас». Он, наконец, улыбнулся, но улыбка получилась такая, что лучше бы ее вовсе не было. «Летом». «Ты разденься, Сережа», сказала Антонина Константиновна, незаметно вышедшая из комнаты в прихожую. «Если ехать не сейчас, то ты разденься и поужинай». «Да», — сказал он. «Да, я разденусь и поужинаю». «Аня...» Не только никогда не видела Сергея в таком состоянии, но даже не могла представить, как это вообще возможно. И только когда он, так и не притронувшись к еде, наконец рассказал, почему ему придется уехать, она поняла, что сама на его месте просто плакала бы на Да и на своем тоже. Но на своем месте плакать было нельзя. Это Аня понимала. Нетрудно было сообразить, что Сергею хватит уже и того, что вместо науки, вместо аспирантуры... Вместо всех его надежд ему предстоит армия. Если вдобавок к этому он увидит явное отчаяние своей жены, но, впрочем, о неявном ее отчаянии он тоже, конечно, догадывался, как и о том, что она еле сдерживает слезы. Уже ночью без сна лежа рядом с Аней на широкой старинной кровати, Сергей вдруг сказал Анюта, милая, ведь я еще больше перед тобой виноват, чем ты думаешь. Почему? Она быстро проглотила слезный комок, стоящий в горле, и приподнялась, пытаясь заглянуть ему в лицо. В мертвенном смешанном свете луны и уличных фонарей лицо было еще белее, чем во весь сегодняшний вечер. Даже пятнышко у виска было поэтому незаметно, потому что я себе эту армию, считай, сам устроил. «Но как же, Сережа!» — ахнула она. «Ты сам попросился в армию?» «Ну, конечно, не до такой степени!» Он невесело усмехнулся. «Проситься не просился, но...» Просчитать последствия своего поведения тоже не удосужился. «Я еще во время сборов догадался, что это может случиться». Он взглянул ей в глаза и уточнил, то есть даже не догадался, а понял, что кончится почти наверняка этим. Но ничего не предпринял, чтобы этого избежать. Хотя я вообще-то и сейчас не представляю, что мог бы против этого предпринять. Нет, представляю. Он сел так резко, что кровать громко скрипнула, и Матвей завертелся у себя в кроватке». «Пойдем на кухню, Анюта». «А?» — шепотом попросил Сергей. «Совсем мне не спится». На кухне он сразу же закурил и, кажется, немного успокоился. Во всяком случае, того отчаяния, которое Аня услышала в его словах «Нет, представляю», уже не было. «Это на сборах случилось», — сказал Сергей. «Прошлым летом, как раз, когда матюшка родился. Помнишь, нас на все лето отправляли?» «Конечно, Аня это помнила». Она тогда расстроилась из-за того, что во время ее родов Сергей будет на военных сборах. Это была обязательная программа военной кафедры. Без сборов не давали звания лейтенанта запаса. Правда, за день до рождения ребенка он все-таки приехал в Москву по заверенной врачом телеграмме, поэтому о неприятностях, связанных с этими его сборами, Аня вскоре забыла. Как теперь оказалось, напрасно. Я даже представить не мог, что из этого получится, — «Аня никогда не видела, чтобы он так курил, так много и с таким остервенением. Стоял на тумбочке. Почему на тумбочке?» — удивленно спросила она. «Это так называется просто. Гневальный, значит. Входит полковник, я докладываю, что там положено докладывать. Смотрю, полковник знакомый, университетский завкафедрой. Видно, с инспекции приехал. Ну и заводит со мной задушевный разговор». На этот раз он усмехнулся уже не просто невесело, а зло. «Как, мол, служба идет? Да нравится ли армейская жизнь?» Ну, обычная такая бодяга. Я отвечаю, служба идет нормально. Армейская жизнь нравится не может. Он сразу, «Почему же вам, товарищ Ермолов, не нравится армейская жизнь? И фамилия у вас генеральская, и отвечаете вы четко, и выправка отличная. Не сравнить с вашими коллегами, на которых форма мешком висит. А армейская жизнь вам почему-то не нравится». «Может, это на вас кто-нибудь из друзей неправильно влияет? Так вы на него укажите замполиту, проведем беседу». Ну, в общем, задушевная такая провокация, тоже обычная. «Ну, что я должен был ответить, Анюта?» Аня не представляла, что ее муж должен был ответить какому-то неизвестному полковнику на предложение указать замполиту. «Что должен был?» не представляла, но «что ответил?» тут же представила и, как выяснилось, представила правильно. «Мне тогда показалось, что я ничего особенного и не ответил», — виновато произнес он. «Сказал, что никто на меня не влияет, и у меня своя голова на плечах. Я своей головой думаю об армии то-то и то-то. И что за нашу армию, может, только в Отечественную войну было не стыдно. Да и вообще-то стыдно, что солдат не жалели, и чтобы немцев остановить, просто трупами дорогу перед ними заваливали». Ну, в общем, довольно внятно все это ему изложил, — снова усмехнулся он. — А ты в это время, между прочим, собиралась рожать. Но вот это соображение, тоже вполне внятное, в моей самостоятельной голове почему-то не появилось. — Но что же ты мог другое сказать, если ты так думаешь? Аня невольно улыбнулась, хотя им обоим было совсем не до смеха но очень уж смешно он смотрел на нее из-под лобья, совсем как матюшка, когда она отбирала у него какую-нибудь гадость, которую он потихоньку вынимал из мусорного ведра. «Помолчать я мог, вот что, — сердито ответил Сергей, — независимость свою заткнуть куда подальше и помолчать. А я не помолчал, вот и получил. Он мне тогда уже разъяснил кафедрой, сказал Сергей, что у меня, мол, превратное мнение о советской армии и чтобы это превратное мнение исправить, он мне предоставит возможность в нашей армии послужить. Я еще подумал, что он меня из университета на последнем курсе хочет выпереть, но вышло все гораздо проще, без эффектных жестов. Кого надо лейтенантам призывать по разнарядке? Меня и призвали. Вот и все, Анюточка. Он вдруг вздохнул, и опять точно так же, как вздыхал матюшка, когда, вертясь, случайно переворачивал тарелку с супом. Так что я, можно сказать, своими руками все сделал, чтобы два года тебя не видеть. «Почему?» — растерянно спросила Аня. «Да сам не знаю, почему я все это ему ляпнул. Теперь улыбка у него получилась жалкая». Моча в голову ударила. «Вот как про такую дурость говорят». «Да я не про то. Почему ты собираешься два года меня не видеть?» — воскликнула Аня. «Ты что, в казарме будешь жить?» Она плохо представляла себе, как устроена армейская жизнь. Может быть, лейтенанты должны жить вместе с солдатами. Или им все-таки дают какое-то жилье, или дают только настоящим лейтенантам. А тем, кого забирают после университета, никакого жилья не положено, и они живут в казарме. «Да нет, в казарме я жить не буду», — объяснил Сергей. «Но где буду, непонятно. И уж точно, что не в Москве. Не для того полковник старался». «Ты что?» Он вдруг всмотрелся в Ане на глаза. «Ты думаешь, что...» «Я не думаю, а знаю», — сердито сказала Аня. Она впервые рассердилась на него, да еще как. «Я знаю, что буду жить с тобой там, где будешь жить ты. И при чем здесь Москва?» «Москва здесь при том», — медленно проговорил Сергей, что в ней находится университет, в который ты этим летом должна поступить. «Я про университет ничего никому не обещала», — сузив глаза, отчеканила Аня. «А тебя я... тебе я перед Богом и людьми!» Она почти выкрикнула эти слова и, наконец, заплакала. Произнесенное вслух, они звучали слишком торжественно и, может быть, даже смешно. Но Аня-то знала, что они правда. Ей было совершенно неважно, как эта правда звучит. Наверное, Сергей это понял. Ни слова не говоря, он бросил сигарету в форточку и обнял Аню, прижал к себе. Он молчал все время, пока она плакала, и только сердце его стремительно билось у ее виска, и макушкой она чувствовала, как вздрагивает его горло.